Марина Бочарникова. Не было печали. «Бессаме, бессаме мучо!» Мурлыкала негромко Катя, поддевая блин деревянной лопаткой. Готовка была для нее творческим процессом, а посему обычно требовала музыкального сопровождения. В этот раз выбор пал на плейлист под названием «Романтика» подстать настроению. И заглянувшему на кухню Славику вполне могло перепасть немного Катиной благосклонности. Но он, как обычно, проворонил свой шанс. И тоже, впрочем, как обычно, даже не понял этого. Зато понял, что готовится что-то вкусное, и Кате пришлось отгонять его от тарелки, чтобы он не обжег пальцев в попытках стащить верхний самый горячий блин. — Ни кусочничай, — строго сказала она, помахивая лопаткой, как мухобойкой. — Да я и не собирался, — ответил Славик. — Я вообще по делу. Ты ноутбук мой не видела? — Вроде нет. — Может, Игорь брал? Он же на днях жаловался, что у него у компа зарядка барахлит. — Не, Игорян отпадает. Я пароль вчера сменил, новый только я знаю. «Ни тебе, ни сыну еще не говорил». Катя кинула взглядом пространство. «Так вот же он, на столе за конфетницей». Слава взял в руки ноутбук, включил его, задумался. «Кать, а ты точно...» Начал он и тут же прервал сам себя. «А, нет, ты же не могла. Да что случилось-то?» Катя поддела очередной блин и ловко перекинула его на тарелку. «Сам не понимаю. Утром оставил ноутбук на тумбочке возле кровати. Сейчас он здесь, а на экране статья, которую я в глаза впервые вижу. И тут такое написано...» Катя вздохнула и выключила музыку на телефоне. «Если Славик о чем-то глубоко задумывался...» Его следовало хотя бы выслушать, иначе последствия приходилось разгребать всей семьей. «Что за статья?» — спросила она. «Слушай, как начинается». И Славик начал читать. «Знаете ли вы, что утрата кратковременной памяти — это один из симптомов болезни Альцгеймера?» «И что?» — не поняла Катя. «Как что?» — воскликнул Слава. А вдруг я нашел у себя этот самый симптом и специально оставил на экране статью на эту тему. А потом забыл, вместе с ноутбуком, насмешливо протянула Катя и тут же ойкнула, почувствовав запах гари. На сковороде, оставленной без присмотра, подгорал блин. «Ага!» — подскочил Слава. «Сама-то тоже про еду забыла!» «Да ну тебя!» — отмахнулась Катя выливая новую порцию теста на сковороду. Но голос ее звучал неуверенно. Рациональное зерно в словах мужа все же было. «Это все не просто так». Славик нервно заходил по кухне. «Ну не маяч ты, пожалуйста. Я сама сейчас переживать начну». Катя перевернула блин и выключила плиту от греха подальше. «Что там дальше в статье написано?» Слава сел и снова уставился в экран. Написано, что по словам ученых, один из лучших способов профилактики изучение иностранных языков. И дальше про эти самые языки. «Ты хочешь сказать, что нам нужно подтянуть английский?» Не поняла Катя. «Ну нет», — поморщился Слава. «Английский я бы не то что подтянул, я бы его стянул и выкинул». Мне этого «Лондон из The Capital в школе хватило. Тем более, что здесь написано, что этот язык второй по численности. А первый китайский, что ли? Китайский, кивнул Слава и воодушевился. А что, Кать, давай попробуем. Представляешь, просыпаешься-то утром, а я такой уже встал, кимоно на груди запахнул, чай по чашкам расплескал и стою возле кровати. Вижу, что ты проснулась, и говорю тебе. «Нихао, Катя-сан!» «Чего там перед Катя-сан?» — не поняла Катя. «Нихао!» — значит, здравствуй. «Доброго утра, так тебе желаю, значит». Катя вдруг что-то вспомнила и, подавив улыбку, сказала. «А ведь я песенку на китайском спеть могу». «Ничего себе!» — удивился Слава. «Столько лет женаты, а ты не полслова о таких талантах!» «Только ты не перебивай меня», — велела Катя и, сделав серьезное лицо, запела тоненьким голоском, каким, по ее мнению, должна была петь настоящая китаянка. «Сяу-ляу-вей мой, сяу ляу -вей. гяу ляу, сяу -ляу Она не выдержала и рассмеялась. «Ну как ты себе это представляешь, Слава?» Сами китайцы всю жизнь учат свои иероглифы, и в школе, и потом, а ты после первого десятка сдашься. К тому же их писать надо правильно. Сделаешь линию толще или наклон другой, и все. Смысл не тот уже. Да и вслух не проще. Не с той интонацией скажешь свое «здравствуй», и выяснится, что вместо приветствия послал человека. Куанхе, вброд, переходить. Слава что-то прикинул в голове и, согласившись, кивнул. «Ладно», — сказал он и вернулся к статье. «Значит, не китайский, не китайский и не английский. Дальше по списку испанский». Тут настала очередь Кати прикидывать. «А что, испанский мне нравится?» «Вот я сейчас пела, да ты знаешь». И она снова замурлыкала нежно-нежно самая самое чё между прочим есть такой способ учить язык по песням слушаешь разбираешь смысл поешь и запоминаешь потихоньку годится кивнул славик давай начнем с какого-нибудь тра -ля, ля о смотри какая песня есть ля палабра дура называется что что это еще за дура возмутилась катя Лапа Лабра? С серьезным видом ответил Слава и повернул экран ноутбука, чтобы жене было лучше видно. Вот перевод, грубое слово или жесткое слово. Лапа Лабра значит слово а дура это жесткое, суровое, тяжкое, в принципе, все логично. «Обезужена с такой логикой не боишься остаться? Скрестила руки на груди Катя. Серьезность мужненного тона ее не обманывала. Она прекрасно видела, что он прячет глаза, чтобы не выдать, как ему сейчас на самом деле смешно. Так, испанский вычеркиваем, не меняя интонации, заключил слава. А дальше, между прочим, арабский, один из самых сложных для изучения языков. А что мы вообще к этому списку привязались? Выбирать нужно то, что нравится, к чему душа лежит. Вон итальянский язык, например, и звучит красиво. И такая экспрессия мечтательно закатила глаза Катя. «Экспрессия? Вся их экспрессия — это собранные вместе пальцы на руке!» Слава изобразил характерный жест. «Ну что, похож?» «Похож!» — прыснула Катя. «Только на грузина. Давай глядишь, махнешь головой и скажешь — слющий женщина!» «Зачем такое говоришь, да?» — в тон жене подхватил Слава. «Что это у вас за фестиваль дружбы народов?» Заглянул на кухню, вернувшийся с тренировки Игорь. «Мы тут это, статью интересную с мамой обсуждаем, про языки». Наткнулся у себя в ноутбуке. «Понравился текст», — довольно улыбнулся Игорь. «Я сам написал». «Как сам?» — не понял Слава. «Так». «Нам на дом задали придумать статью в рекламном стиле, а у меня зарядка накрылась». Ты сам сказал, если что, мой ноут возьмешь. Вот я и взял. А пароль? Там же новый пароль. па В голосе Игоря зазвучалась нисходительность. «Ну даже ежу понятно, что если твой ноутбук теперь высвечивает семь звездочек вместо шести, это значит, что ты сменил слово «пароль» на «пароль-2». Слава, вытаращив на сына глаза, обдумывал услышанное, а его лицо приобрело такой растерянный вид, что Катя чуть было не расхохоталась во весь голос, но сдержалась, накрыла миску с оставшимся тестом, чтобы не подсыхала, и велела мужчинам накрывать на стол, пора было садиться ужинать. Языковая тема, казалось бы, отпала сама собой, но остаток вечера Славик пребывал в состоянии задумчивости. А перед сном вышел из ванной зубной щеткой в руке, чтобы поделиться с женой своими мыслями. «Знаешь, Кать, шут с ними, с языками. Главное, что это не Альцгеймер. Значит, время есть. Да и других вариантов профилактики много. Я смотрел». «Скажи просто, что учить лень», — пыркнула Катя. Все-то ты знаешь. Пробубнил Слава и пошел чистить зубы дальше. На сегодня с грандиозными планами было покончено.